Глава 83. Давай прямо вечером поженимся. Глаза Даркрейна коварно блеснули. Проведем обряд, и я с удовольствием тебе продемонстрирую свое секретное оружие. У нас мир не забыл, напомнила со смешком. Почему я тогда в полной боеготовности, моя прекрасная ногиня? Ухмыльнулся, прижимаясь еще теснее. Разоружайся, пока что. Произнесла наставительно, как порядочная падшая женщина. — Уже на снижение идем. Дом видно. — Приятно, когда ты называешь наш замок домом. — Довольно мурлыкнул жених. — Ну вот, значит, я доставила тебе удовольствие? — Теперь моя очередь. — Демир, угомонись, ты ли они Я вовсе не о приятной плоскости подских удовольствий, развратная эта девица. Укоризненно глянул на меня. — Все мысли ведь об одном, госпожа Нагиня. — А о чем же тогда? — О том, что, когда приземлимся, я тебе доставлю удовольствие. Тебя ждет сюрприз. — Интриган, какой сюрприз? — Совсем скоро увидишь. Тьма мягко села на ужайку. Я первой соскочила с нее, ведомая любопытством, и... — Не может быть! — ахнула, увидев, кто спешит мне навстречу, выйдя из замка. Демир оглянулась на него. «Это не кажется?» «А ты проверь», — довольно ухмыльнулся. «И правда, чего же стало-то?» Я понеслась вперед, влетела в объятие нянюшки, которая и смеялась, и одновременно плакала на замерла, утопая в ее запахе, таком уютном, домашнем, уносящемся печали и горести. Пташка моя», — стискивая меня, причитала она, «красавица, соскучилась то как по тебе, солнышко мое рассветное». Отстранившись немного, она покрыла мои щеки поцелуями. Няня только и смогла выдавить в ответ. По лицу потекли слезы. Обернулась, посмотрела на Демира, который подошел к нам. Отвесив поклон, он улыбнулся няне. — Супостат очень рад, госпожа Екатерина, что вы приняли предложение переехать в его замок. Со временем, думаю, вы убедитесь, что я вовсе не такой изверг, каким показался вам на первый взгляд. — Нянешка, он прав. Закивала я, вытерев слезы, которые негодные, все текли и текли. На второй кусь этот вреднючий даргдар очень даже ничего оказался. «Коли он мою пташку счастливой делает, то пусть будет кем хочет», — щедро разрешила женщина. «Но ежели что-то, пусть знает, что я приглядываю. Пойдем, милая, пошепчемся». Она увлекла меня в сторонку и завалила вопросами, что я могла ей ответить. Лишь улыбнуться и рассказать, что встретила настоящую любовь там, где и вовсе не ожидала ее сыскать. А еще поведать о том, что вскрыла одну упрямую устрицу и обнаружила внутри драгоценную жемчужину, которая отныне и навсегда будет принадлежать только мне. «Спасибо, Демир!» — выдохнула, угодив его объятия, едва нянюшка отпустила меня. «Ты не представляешь, какой счастливой сделал невесту!» «Хм, еще никто так не радовался тому, что я подарил ей пожилую женщину со скверным характером». «И часто ты женщин дарил?» «Это первое, клянусь. Но если хочешь, подарю тебе еще с десяток, лишь бы твои глаза так сияли». «Кстати, об этом». Он выпустил меня из рук, отступил на шаг и вдруг опустился на одно колено. «Демир, ты что творишь?» — ахнул я. «Леона, ты выйдешь за меня?» — хрипло выдохнул. «Не умели сплести красивые речи?» Но могу обещать, что всегда буду любить и уважать тебя, ногиня моя прекрасная. Он достал из кармана коробочку, и ее нутру глянула на меня квадратным камнем голубого цвета. Любимая, еще тише повторил Демир. Да, рассеянно, отозвалась, разглядывая колечко. Значит, согласна. Жених вскочил, подхватил меня на руки и закружил хохача. Я не это имела в виду. Рассмеявшись, выдохнула, когда поставил на ноги. «Это что еще значит?» Черные очи скипели тревогой. «Выйду я за тебя, успокойся», — заверил его. «И все нервы вытреплю», — забыл добавить. Пробурчал он, снова начав улыбаться. «А то как же», — фыркнул довольно. «Отдай уже колечко». «Точно, прости». Мой даргдар -дар осторожно надел его на пальчик и гордо улыбнулся. «Это фамильная реликвия». Его привез из своего мира первый горный лорд. Считается, что камень здесь — сердце нашего рода. — Сердце? Тогда почему оно похоже на кусочек льда? — Потому что мы суровые Даркрейны. — Ты совсем не такой, — усмехнулась в ответ. — Ты пылки, ранимый и добрый. — Только никому не рассказывай, не порти мою репутацию. Демир смущенно улыбнулся. — Камень должен быть другим. Пробормотала я, и по наитию коснулась голубого прямоугольника пальцем. Прямо под ним кусочек льда задрожал и... Ой! — прошептала я, глядя в нежно-розовое сердечко. — Прости, пожалуйста, нечаянно получилось. — А мне тогда же больше нравится, — спокойно ответил лорд Аркрейн, которого я лишила семейной драгоценности. — Такое тебе больше подходит, милая, и не пугайся. Видимо, начинает просыпаться твоя магия. Зеркало разрушило защитный кокон, который ее скрывал. «Кстати, я теперь, выходит, тоже Даркдар?» -дар? Спросил его о том, что волновало с момента возвращения из ущелья. «Нет», — покачал головой, притянув меня к себе. «Твоя мама была человеком, папа — нагом, ты полукровка, но лишь технически. Если людская кровь смешивается со змеиной, драконией и демонической...» то более сильная раса побеждает, и человеческого почти ничего не остается. То есть ты ногиня.